Глава третья Утро началось в моей комнате с криков сестер. Как же мы за тебя испугались! Ты можешь объяснить, что случилось? Мама сказала, что ты едешь в академию. Объясни же, давай. Никто вчера так ничего и не понял. Девочки устроились на моей кровати прямо в пижамах и поджав под себя ноги с любопытством смотрели на меня. Я сонно моргнула. А что вообще вчера в зале произошло? Лейла вздохнула. И упала в обморок. Нейт тебя на руки подхватил и из зала понёс. По пути столкнулся с папой и герцогом. Последний на тебя посмотрел и прямо в лице изменился. Перехватил из рук Нейта, приказал нам оставаться в зале и праздновать, а они с папой тебя унесли. Мы очень за тебя испугались и безумно переживали. Чувственно добавила Найли. Нас даже в кабинет к тебе не пустили. Ты можешь объяснить, в чём дело? Я вздохнула. У меня вчера магия проснулась, появилась неизвестно откуда. Герцог сказал, что она была во мне, но только очень глубоко. Девочки оживленно переглянулись. Что за магия? От чего-то шепотом склонившись ко мне поинтересовалась Лейла, и я почему-то таким же тихим голосом ответила: говорят, я тень, тень дракона. Дракона? сплеснула руками Найли. Тень? искренне удивилась Лейла. Я кивнула. Сестрицы переглянулись и в следующий момент радостно полезли ко мне обниматься, на перебой выкрикивая: "Но дракон же! Это прекрасно, чудесно! Значит, мы все вместе поедем в академию! Мы все драконы!" Я их радость не разделяла, потому подождав, пока первые эмоции улягутся, покачал головой и пояснила: "Я не такой дракон, как вы. Я тень дракона." Девчонки, наконец обратив внимание на мое напряжение, стихли. А что с этой драконьей тенью не так? Нахмурилась Найли. Я вздохнула. Герцог запретил говорить об этом кому-либо, но в ы ж е м о и сестры, они приглянулись на уже серьезно. Объясни, почему никому нельзя говорить? Затянула Найли. Я пожала плечами. Он сказал, что я тень дракона и что это очень плохо. Вроде как. Их всех уничтожили, и вот вдруг я появилась. Найли вопросительно посмотрела на меня, явно ничего не понимая. Потом перевела взгляд на Лейлу. Ты знаешь, что это значит? Я никогда не слышала о тенях. Лейла покачала головой. Откуда тебе знать? Ты же книг не читаешь. А тени драконов по балам не бегают, чтобы ты могла с ними познакомиться. По крайней мере в наше время их и правда не существует. Сестра внимательно посмотрела на меня. Ая, ты уверена, что он именно так сказал? Ты тень дракона? Я кивнула. Лейла повернулась и светила ноги с кровати. Давно-давно существовали теневые драконы. Да, да, именно так. Драконы теней. Это уже потом их стали называть тенью дракона за их специфический вид. Они же скорее призрачные, чем физиологические. Но это ни капли не уменьшало их магических способностей и уникальной силы. Драконов теней характеризовали как жестоких и жутких существ. Они были значительно крупнее обычных драконов, но исключительными их делало не это. Они не имели телесной оболочки в драконьей ипостаси. Тени были тенями, и это делало их почти неуязвимыми. Они обладали тёмной сущностью. могли проникать куда хотят, даже в тень обычного дракона, и уничтожить этим самого дракона. Они были вездесущи и узнавали все, что хотели. Никогда нельзя было быть уверенным, что рядом нет тени. Короче, жуткая сущность. Их боялись. Тени властвовали в а Мшавире. Никто не осмеливался им противостоять. И, возможно, тени завоевали бы весь мир, но... Гнет жестоких драконов стал невыносим. Появились армии повстанцев. Очень долгое время велась холодная война с тенями. В открытую выступить на борьбу с ними было невозможно. Собирались тайные сообщества, плели с ь интриги и... это было давно, и я не уверена, что история в точности передает факты тех времен. Но судя по ним, именно черные драконы нашли магию и силы справиться с тенями. Они... Уничтожили их, судя по истории всех. Но если герцог говорит, что ты дракон теней, то выходит, история не так уж и правдива. Ну да, задумчиво выдала Найли. А может просто хотели успокоить народ? Если вспомнить ту историю, пишут победители. Мы Слейлы на нее удивленно посмотрели. Неужели это Найли сказала? Она пожала плечами. Так говорил один из моих мальчиков. Кто бы сомневался? Усмехнулась Лейла. Хорошо, что объяснила. Я уж испугалась, что ты учиться начала. А это точно не твое, и в таком случае нужно было бы готовиться к худшему. На или я обиженный язык показала. Я о ш и к н у л а на девушек. Вам дальше рассказывать или пойдете к себе ругаться? Они тут же смолкли и уставились на меня. г е р ц о г сказал, что эта сущность не должна была во мне проснуться никогда и что только драконы королевской крови могли заставить ее очнуться. А еще предупредил, что если она возьмет надо мной верх, то я смолкла и отвела взгляд. Меня вместе с моей сущностью уничтожит. У сестер глаза стали огромными, у Лейлы в них появились слезы. н а й л и отчаянно тряхнула головой и крепко обняла меня. Нет, ты слышишь, Ая? Мы не позволим никакой там тени взять над тобой верх и уж тем более уничтожать вас. Мы же любим тебя. Лейла покачала головой. Это будет сложно. А я тебе и правда очень н у ж н о в академию. И я не думаю, что твое обучение будет столь захватывающим, как нам рассказывала мама. Скорее всего, тебе придется учиться не просто магии, а тотальному контролю сил. Она взяла меня за руку и улыбнулась. Но ты не переживай. Даже если мы попадем на разные факультеты, мы будем тебе помогать. Мы тебя не оставим. Я была благодарна своим сестрам и подумала, что лучшей с е м ь и нельзя и пожелать. В этот момент в комнату постучали и вошла мама. Лицо ее было бледное и усталое настолько, что впервые стали видны морщинки у глаз, но она все-таки улыбнулась, завидев нас. Ведь она вошла как раз в тот момент, когда мы сидели, обнявшись все вместе. Какие же вы у меня выросли замечательные! С трепетом проговорила мама, прошла к нам и обняла всех разом. начала целовать в з а т ы л к е мои чудесные девочки мои дракошечки мам протянула Найли, пытаясь вырваться из ее объятий не называй нас дракошами мы уже выросли из этого для меня вы всегда останетесь дракошечками мои любимки продолжала мама, обращая внимание на стенание дочери я очень очень вами горжусь вы настоящая семья только без слез предупредила Лейла Как же я могу без слез радости на вас смотреть? – сказала мама, смахивая слезинки с глаз, и тут же успокоилась, встала и п р о ш л а с ь по комнате, распахнула шторы на окнах, впуская утренний свет, после чего повернулась к нам. Девочки мои, начала серьезным тоном, так, словно минуту назад не высказывала нам н е ж н о с т е й Сегодня вы уезжаете в столицу. Мы с папой постараемся чаще вас навещать. И хочу напомнить, мы вас любим. И вы всегда останетесь нашими. Дракошечками, она подмигнула Найле. Та поморщилась. Мама продолжила: «Чтобы н и произошло, в какую бы ситуацию вы не попали, не бойтесь говорить нам. Мы сделаем все, чтобы помочь. Мы разом кивнули. И еще запомните», не останавливалась мама. «Вы сестры, родные сестры. Вы шесть лет лежали в одном гнезде, слушали биение сердец друг друга.» И буду честной, я еще не видела такой сильной ментальной связи, как у вас. Не рвите ее. Будьте поддержкой друг другу, и вы сможете все побороть. Говоря это, она смотрела на меня. Мам, а тихо сказала я, я всегда буду рядом с девочками. Она подошла, посмотрела на меня с нежностью и ласково поцеловала в лоб. И тут же выпрямилась, поправила платье, хлопнула в ладоши. Все, все, хватит слез. Мы улыбнулись. Плакала здесь только она. Быстренько поднялись, приказала мама. Девочки, вы до сих пор в пижамах? Как вам не стыдно? Разве позволительно д о с т о й н ы м леди расхаживать по замку в пижамах? Она покачала головой. Сейчас же по комнатам и переодеваться. Ваши вещи собраны и сумки уже упакованы. А вот у Аяны еще все в шкафах. Об ее отъезде мы узнали совсем поздно, поэтому мы займемся ее гардеробом в академию. Я ночью заказал несколько новых платьев и одежду для прогулок, ботиночки и еще кое-что. Все это должны вот-вот привезти. Вставайте и начинаете собираться. Сейчас я дам распоряжение о завтраке. Карета за вами приедет после обеда. Времени не так уж много, так что поторопимся все. А Яна, где твой Геката? Ты должна забрать его с собой. Личный фамильяр в Академии не помешает. Призови его. Ну чего сидим? Поднялись и начали собираться. Она одарила нас ласковой улыбкой, но от меня не укрылось, как настороженный и печальный были ее глаза. Геката был фамильяром, как ни странно, именно моим. Никому из семьи он так и не позволил собой управлять, только мне. Оно было и понятно: фамильяры редкость, и сами находят себе хозяев. Их невозможно приручить насильно. Давно еще, когда я была ребенком, я нашла его в лесу с переломанным крылом. Он лежал. Под е л х о в ы м кустом. Чуть дальше я увидела на ветвях векового дуба растерзанное и разоренное гнездо. Оно было очень большим, но тогда я не придала этому значения. Решила, что он обычный совионок, лишившийся своей семьи, и забрала домой. Папа не слишком любил, когда я тащила очередную несчастную зверушку в дом, а такое случалось слишком часто. То собачка. Оказавшийся диким волкалаком и отправленный потом в местный участок по незарегистрированной нечистью, то котенок, обратившийся в химеру, его забрали в местный приют редких существ. Потом был жеребенок. Я его прятал на конюшне, пока не начал прорезаться рог, и за ним пришел табун единорогов. Папа тогда долго меня ругал. Единороги были занесены в красную книгу, и трогать их запрещалось. Еле замяли скандал. Зная реакцию домашних на очередного питомца, я спрятала совенка в своем чулане и дала имя Гекату. Уж он точно просто птица. Несчастный птенец, получивший у в е ч ь я и его необходимо было спасать. И я спасала его со всем рвением, на которое была способна. Ровно до того момента, пока меня кормящую совенка своим ужином не за секли сестры. Ой, какой хорошенький совенок! Найли сразу попыталась схватить его в драконьи лапки. Он издал тревожный и в то же время боевой клекот. Сестрица отпрянула. Он дикий, а я. Отпусти его на свободу, ему место там. д и к а т а к л а ц н у л клювом и прижался ко мне. Я его не держу, я его лечу. Там он не выживет. Нахмурилась я. У него крыло не зажило. А я. Ко мне подошла Лейла. Она уже тогда проводила много времени над книгами. Сестра осторожно протянула мордочку и втянула в себя запах птенца. Может, я ошибаюсь, но он какой-то странный совёнок. Я бы на твоем месте не оставляла его себе. Чем это он странный? Поинтересовалась я. Точно знаю, что выкинуть малыша не дам. Буду отстаивать. Он там был совсем один раненый. Неужели вы считаете, что я должна была оставить его умирать? Геката совсем малыш. Ая, ты ему в глаза посмотри, кивнул на птенца Лейла. Они же белые. Совсем белые, словно он слепой, но он видит нас. А еще этот странный цвет перьев. У нас не водятся морозные совы, а этот. Если он птенец, то слишком крупный. А я он так пронзительно смотрит на меня, словно понимает, о чем я говорю, и мне неуютно под его взглядом. Найли права, нужно его отнести обратно в лес. Что за шум и кого нужно унести в лес? Без т у к а вошел в комнату отец. Геката съежился и сунул голову в перья. Я торопливо прикрыла его широким рукавом платья. Папа подошел внимательно на меня. Малышка, покажи, кто у нас там. Папа, я не выброшу его. Я прижал а к себе совенка. Он маленький и остался без родителей. В лесу ему одному не выжить. Его гнездо уничтожено. Он совсем один. Папа присел передо мной на одно колено. Если то, что ты говоришь, правда, мы никого не станем выбрасывать. Просто покажи, кто у тебя. Столько шума, можно хотя бы узнать из-за кого? Я недоверчиво посмотрела на папу и убрала руку. У о т ц о б р о в и взметнулись вверх. Ты где его нашла, Ая? В лесу. У него крыло поломано, я вправила и выхаживала его почти месяц. Он хороший. Отец усмехнулся. Хороший? – проговорил удивленно. И он тебя принимает? Да, я его приняла. Я пожала плечами. Я дала ему имя. Он отзывается и слушает меня. Папа, не выкидывай его. Он же совсем маленький. У него крыло еще немного не зажило. Позволь оставить Геката. Я умоляюще смотрела на папу. Он нахмурился. Ты знаешь, кто он? с а в н о к И он одинок. Папа покачал головой. Ух! подтвердил мой питомец. Папа выпрямился. Нет, моя милая, твой Геката дикий мифик. Вполне вероятно, их гнездо разорили контрабандисты. Они охотятся за такими. А вот крыло, он, скорее всего, повредил при трансформации. Данный облик не единственный в его арсенале. Судя по виду, он относится к воздушным. А вот что он маленький, согласен. Очень жаль, что твой мифик так рано лишился семьи. Совёнок осторожно вытянул голову, жалостливо посмотрел на папу и сделал огромные глаза. Теперь я видела, что они слишком большие, очень. На пол мордочки. Мифик! Восхищенно протянула Лейла. Воздушник! Что еще за мифик? Поморщилась Найли. Мифики – это отдельный вид мифических существ, обладающих магией и имеющих несколько трансформационных видов. Сумным видом сказала Лейла. Мифики в образе птиц обладают воздушной магией. Папа. А разве дикого мифика можно приручить? Пап с интересом смотрел на совенка в моих руках. Дикого нельзя, если только он сам тебя не выбрал. И это крайняя редкость. Легче купить о домашнего, н н о чем пытаться приручить такого. Он все равно будет рваться на свободу и ничто его не удержит. Если он вырастет и захочет на свободу, я его отпущу. Но сейчас, когда ему нужна защита и помощь, позволь его оставить, взмолилась я. Папа заложил руки за спину. Зато если его приручить, то Мифик может стать отличным фамильяром. Уф! ответил мой питомец. Ая, если у тебя хватит ответственности и сил воспитать и приручить его, попробуй. Но я надеюсь, ты понимаешь всю ответственность, которую берешь на себя. Мифик живое существо, и ты теперь в ответе за него до тех пор, пока он не станет взрослым. Ну и тогда ты должна понимать, есть вероятность того, что твой геката однажды улетит и уже не вернется. Он дикий и свободный. Я посмотрел на малыша, вздохнула. Я отпущу его, когда он вырастет. Я понимаю, папа. Отец наклонился и погладил птенца. Он уже не прятался и прикосновение мужчины выдержал без к л а ц а н ь я клювом. Что ж, тогда оставь его. Если он решит улететь, значит так и быть. Ты сделала для него все, что могла. Если же останется, то у тебя появится личный фамильяр. Учитывая полное отсутствие у тебя магии, он может стать хорошим подспорьем и помощью. Мифики растут быстро. Уже через пару месяцев ты узнаешь, что он выбрал тебя или свободу. Геката выбрал меня, но в свободном полете. Он часто улетал, но всегда возвращался. Со временем я узнал и другие его трансформации. Всего их было две. Сова, и г р и ф о н Во второй он значительно превышал ростом и массы меня, и уже будучи подростком я не раз рассекала верхом на г и к а т о в полетах с сестрами. Как и говорил отец, он стал мне незаменимым помощником. Я стояла у окна и смотрела в утреннее небо. г и к а т а позвала тихо, точно зная, что где бы не был, он меня услышит. Так и вышло, пока мы собирали мои сумки, послышалось громкое: уф! В открытый подоконник в л е т е л а большая серо-белая сова. Она была куда крупнее своих сородичей. Пролетела над моей головой и села на спинку кровати. Уф, сказал Геката, наклонив голову набок, повернул ее. В глазах появилось вопросительное выражение. Мы уезжаем в академию, сказала я ему. Уф, Геката сорвался с места и подлетел ко мне, уселся у ног и начал обходить меня вокруг, продолжая вопросительно интересоваться. Уф. Уф, уф! Задрал круглую голову, прищурился, провел клювом у моих ног. Уф! Да я изменилась, подтвердила я. Сегодня ночью, пока ты обхаживал местных сов, произошло нечто необычное. Геката взлетел на шкаф и уже оттуда поинтересовался. Уф, уф! У меня проснулась магия. Уф! Кивнул он круглой башкой, давая понять, что он уже увидел перемены во мне. Говорят, что я тень дракона. Мифик откровенно зевнул. Его природное спокойствие не позволяло высказывать лишние эмоции. Он лишь констатировал. Уф. Будем учиться с этим жить и справляться, сказала я. Он покачал головой. Уф. Ты едешь со мной, решила я довести до его сведения. Уф. Надеюсь, что мы справимся, вздохнула я. Он снова зевнул. Кому кому а г и к а т ы было совершенно плевать, какой я дракон и дракон ли вообще. Он просто принимал меня такой, какая я есть, и уже за это я была благодарна своему фамильяру.